Глава пятая. 27 июня 1235 года. Москва. Весь этот переход совершенно измотал Георгия и его людей. Конечно, масса технических ухищрений и тщательная предварительная подготовка очень сильно помогали, но все равно их слегка подкашивал от усталости, вызванной больше нахождением в постоянном напряжении, чем утомлением. Несмотря на это, наглый город... Встретил их еще на подходе проливным дождем с градом. И только лишь они успели пришвартоваться к причалам, как это бедствие по закону подлости прекратилось. Да так, будто обрезало. Из-за туч стали пробиваться лучи теплого солнышка. «Тай вас льет тульта, или пуа ли ламмы!» — фыркнул Вячеслав, большой любитель разнообразной скандинавской музыкальной традиции тяжелого и сверхтяжелого направлений, и встряхнулся. как мокрый симбернар, закидывая длинные волосы за спину. — Nothing else matters, — усмехнувшись, ответил ему Георгий под удивленными взглядами окружающих. — Мало кто понял, о чем были эти реплики. Знатоков английского и финского языков среди набранных в XIII веке людей не имелось. Разве что соратники знали о застарелых увлечениях своих коллег, ну и кое-кто из юных стариков догадался, услышав что-то знакомое. Тем временем из-за ближайшего перелеска показалась огромная по местным меркам конная колонна, без малого полторы тысячи дружинников, да группой поддержки, немалым обозом и целым табуном лошадей. Ведь Георгий не стал ни продавать, ни дарить свои трофеи, снятые с черниковской дружины. Вместо этого он нанял погонщиков и тащил их за собой от самого Киева. Конечно, лошади были не чета настоящим рыцарским коням, но в эти годы любая лошадь – великая польза, ибо основной двигатель. Разумеется, такое количество гостей привело к тому, что местный люд все побросал и высыпал посмотреть на пришельцев, в том числе и спешно прибывшая из Владимира великокняжеская семья с небольшим количеством дружинников, а главное – с юной Феодорой, которую трясло от бурных переживаний из-за чего она впилась в руку матери с какой-то совершенно безумной силой, но та не роптала, она все понимала. Поведение разных отрядов отличалось разительно, что сразу бросалось в глаза. Дружины князей повели себя довольно беспечно. Руководство с ближними людьми отделилось от основной массы и направилось к встречающим. Остальные же стали разбивать лагерь без всякого порядка, не смешиваясь, впрочем, друг с другом. Не прошло и четверти часа, как их стоянка больше напоминала стойбище тюленей, крики животных, возгласы людей и сонное бурление ожившего хаоса. А вот у причалов дела обстояли совершенно иначе. За эти несколько месяцев Георгий изрядно выдрессировал своих людей, прививая им порядок и дисциплину. Дождавшись прибытия обоза, Георгий совместно с комендантом лагеря, соратником Иваном, Занялись организацией отхожего места, руководством установки палаток, практически по линейке, развертыванием полевой кухни, а также организацией хранения И только после того, как дела пошли, Георгий в сопровождении тридцати дружинников направился на встречу с местными. Его ждут? Подождут, не развалятся. Ибо кто его знает, до чего договорились князья. А он прекрасно видел, как они шушукались. Может, и оборону держать придется. Но ни Даниил Романович, ни Юрий Всеволодович не огорчились от такой неспешности своего дальнего родича. Тем более, что народ продолжал собираться, и ему тоже было нужно время. Великий князь Владимирский распорядился собирать вещи сразу по их прибытии. Когда Георгий подошел, Юрий Всеволодович не стал медлить и начал выступление. Представил своего будущего зятя, назвав его новым князем всего города и округи. Правда, народ принял эту новость без энтузиазма, мягко говоря. Уж больно странно выглядел новый князь, и опасно. Плюс слухи, которые распространяли гонцы о каком-то византийце, что побил людей черниговских без числа, и так далее. Впрочем, никто открыто недовольство не выражал. Почему? А потому что в средние века была самая, что и на есть настоящая демократия. Все отвечали за свои слова. Сказал, что не то, добро пожаловать на ветку, повисеть на веревке. В лучшем случае, а то и на кол посадят, расстараются. Спасать положение вышел Георгий, понимая, что такое начало плохое задел на будущее. «Вижу, не рады!» – громко крикнул он, хорошо поставленным голосом. «Но это мы исправим!» – продолжил он, пройдясь предельно жестким взглядом по толпе. таким, что еще чуть-чуть и физически почувствовать можно. Люди не выдерживали, вздрагивали и опускали глаза. Добившись своего, после несколько затянувшейся паузы, Комнин продолжил, сделав резкий переход. — В честь моего обручения с дочерью Юрия Всеволодовича дарую вам освобождение от всех податей до сборов в княжью казну на три года. И тишина. Люди переваривали. Очень уж не соотносились слова нового князя с первым впечатлением. А потом, спустя секунд двадцать, видя ступор людей, вперед шагнул Вячеслав и громко крикнул «Слава князю Георгию Максимовичу!» «Слава!» — робко поддержали первые ряды, не верящие своему счастью. «Слава!» — натурально взревела толпа, чуть-чуть раскачавшись. До них медленно, но верно доходили слова их нового князя. «Суровый! Порядок любит! Плевать на всех хотел! Да и леший с ним! Главное, он знает, чем угодить людям!» В общем, познакомились. И Георгий отправил сильно ободренную публику делами заниматься, ибо все, что им хотели сказать, уже произнесли. Нечего им тут толпиться. Ха, «Лихо!» Покачал головой пораженный Юрий Всеволодович, когда люди разошлись. Не ожидал. Как же ты с княжества кормиться станешь, если подать и на три года простил? Есть способы, невозмутимо ответил Георгий. Моя Феодора, произнес после паузы Юрий Всеволодович и кивнул на дочь. Георгий кивнул довольно галантно девочке наш герой и постарался улыбнуться максимально светлой улыбкой. Честь нашего обручения, продолжил он. Примет меня скромный подарок. Типовая коробочка для украшений из 21 века выглядела совершенно необычно и чужеродно в 13 веке, а потому сама по себе привлекла внимание. Девочка осторожно взяла в руки протянутый подарок и растерялась, не зная, что делать дальше. Да и остальные затихли. Положение вновь спас Георгий. Он присел на корточки, и, не забирая подарка из рук будущей жены, открыл его. ахнули все, кто был рядом! Ведь внутри лежало серебряное ожерелье с искусственными изумрудами, изготовленные в двадцать первом веке. Георгий заранее готовился и сделал заначку из нескольких подобных подарков. Хе, подумаешь, серебро с искусственными изумрудами, ну что такого в нем? Однако нужно отметить, что в тринадцатом веке еще не умели гранить драгоценные камни, а уровень развития ювелирного мастерства был совершенно ничтожен по сравнению с нашими днями. Особенно на Руси, где ремесло сильно отставало от ведущих мировых центров тех лет, той же Византии или Арабского мира, поэтому подарок в глазах аборигенов выглядел поистине императорским. реакции девочки несложно было предугадать. Отбросив страхи, Она взгвизгнула и бросилась Георгия на шею – обниматься. А Юрий Всеволодович, стоящий рядом, в этот момент вспомнил разговор, что произошел там, на Волоке, к Жиздре. Тогда, в очередной раз задумавшись, он пришел к выводу, что Георгий от кого-то спасается. Иначе его бегство из-за святой земли совершенно не поддавалось никакому объяснению. Разве что божьему провидению. Но ни он, ни его ближайшее окружение не походило на божьих людей. Скорее, напротив. «Кому же ты перешел дорожку?» Тихо произнес он вслух, пристально смотря на то, как ловко и легко люди Георгия под его деятельным руководством с помощью механизмов тягают огромный корабль. Чудных механизмов. Он такие никогда не встречал. А уж ладьи, что тащили в кельваторе арго... и подавно не представляли никакой сложности, будто перышки, при том, что он не раз видел, как местные моряки надрывались. «Ты думаешь?» – удивленно спросил Данила Романович, внезапно оказавшийся рядом и тоже наблюдавший за волоком. «Это единственное, что мне приходит на ум. А тебя разве нет?» «Не знаю», – покачал он головой. «Странный, странный человек». Я знавал выходцев из его краев, они другие, совсем другие. Он вообще ни на кого не похож. И ладно бы он, его ближние люди, те, что ходят в бесподобных латах Да, так, как он ту броню называет. Подстать ему. Значит, где-то такие живут. Вот только где. А зачем же тогда поддержал его в притязаниях на Москву? Не поверишь, испугался. Он хоть и молод, но крови не боится. да и беседами решать вопрос не любит. Мои люди поспрашивали его воинов на привалах, те отвечали неохотно, но кое-что узнать удалось. Георгий Максимович только за минувшие три месяца трижды сражался, оставив после себя около пяти сотен трупов, и в четвертый раз бы охотно поучаствовал. Он, в отличие от тебя, битв не избегает, если надо, атакует и бьет, причем наверняка. Даже князя убил и не поморфился. «Хороший подарок!» – покачал головой, скривившись Юрий Всеволодович. «А лучше бы было, если бы он с боем Москву взял?» «Тоже верно!» – нехотя кивнул великий князь Владимирский. «Главное, чтобы он сам войну не учинил!» «Я верю ему!» «Конечно, он не похож на божьего человека, но эта странная безжалостность и целеустремленность иной раз видна в духовных людях. Пусть и не столь нарочито!» — Мне кажется, что в Святой Земле с ним что-то произошло. — Все-таки в Святой Земле? — Пока ни разу не солгал, — пожал плечами денил Романович. — Говорит, что пришел из Святой Земли, пусть так и будет. — Не верю я ему, — покачал головой Юрий Всеволодович. — И побаиваюсь, ну как на меня войной пойдет, — повторил свой вопрос. — Тогда я выступлю в твою поддержку. Вместе мы всю Русь против него настроим. Нам без него усобиц хватает. «И что мы ждем?» Хитро улыбнулся Юрий Всеволодович. «Война против него будет очень тяжела. Многие ее не переживут. Он мне показывал сухой греческий огонь. Это... с этим лучше не сталкиваться. Если есть возможность избежать этой бойни, так поступить и нужно. Тем более, что он просит не слишком много. Хочет сидеть в Москве, пусть сидит, строит свою крепость». Сам знаешь, что это долго и дорого. Да и у тебя не убудет от такого соседства, ведь теперь он станет твоим зятем, а это дорогого стоит. С его поддержкой ты сможешь раз и навсегда разрешить старую распорю с мордвой да их соседями. Хм. Лучше его замерять буянов могут только ангелы господни, что низвергает пламя с небес. Да уж. Кроме того, я опасаюсь монголов. Брось, махнул рукой Юрий Всеволодович. Они степняки, что-нибудь там сделают. Даже если приведут всю Орду для набега, за стенами переждем. Впервые, что ли? Монголы-неполовцы. Зря ты переживаешь. Я, мыслю, Георгий Максимович специально страху нагнал для интриги своей. Как бы он еще Москву получил? Пришел бы, вырезал твоих людей и занял. <к feelings> поперхнулся Юрий Всеволодович. Будь с ним осторожен, я не шучу. Одно о нем можно сказать. Кровь пускать он умеет изрядно. — Хорошо, — нехотя кивнул великий князь Владимирский. С тех пор прошло больше недели, а слова эти раз за разом прокручивались у Юрия Всеволодовича в голове, укрепляясь и обрастая дополнениями и уточнениями. Ведь он наблюдал пристально и очень внимательно за этим странным родичем, не зная, что делать, а потому просто тянул время.